Часть четвертая. Удар спецслужб США по американцам. Кто завалил небоскребы? Мотивы. Еще древние римляне учили, что расследование преступлений нужно начинать с ответов на вопросы. В чьих интересах? Кому выгодно? То есть, надо сначала заняться мотивами. У нас три основных подозреваемых в терактах 11 сентября 2001 года в США. Мусульмане-фанатики. Израиль и спецслужба США. Поскольку выше мы рассмотрели мотивы спецслужб США, нужно остановиться на мотивах первых двух подозреваемых. Мусульмане-фанатики в этом деле назначены спецслужбами США в качестве виноватых. Ни Конгресс, ни общественность Америки не задаются вопросом, а зачем это надо было мусульманам? Не задается потому, что пресса США прочно вбила обывателю в голову, что мусульмане – Это кровожадные идиоты, и гибель американцев доставляет им истинное наслаждение. Практически все телекомпании в мире, кадры разваливающихся небоскребов, перемежали кадрами танцующей и радующейся Палестинки. Сразу выяснилось, что эти кадры снял бразильский телеоператор за два года до этого, и радовалась Палестинка совершенно по другому поводу. Но американцы эти кадры бережно сохранили, на всякий случай, для показа мусульманской злобности. То, что Ясер Арафат бросился создавать кровь для пострадавших в теракте, говорит о том, что его разрушение небоскребов ФТЦ совершенно не радовало. И действительно, в кое годы США от безоговорочной поддержки Израиля перешла к более-менее нейтральной позиции, стараясь завоевать доверие мусульманских стран. На президентских выборах в США гор, у которого Предвыборный фонд на 75% состоял из еврейского капитала, проиграл Бушу-младшему, у которого этот фонд состоял из еврейского, из еврейского капитала всего на 50%. Сплошной, сплошной антисемитизм надвинулся на США. И в это время мусульмане вызывают к себе злобу американцев. Да еще и какие мусульмане, созданные ЦРУ Аль-Каида и арабы из Саудовской Аравии, верного друга США. С какой стороны не посмотреть, но в тот конкретный момент сближение США с мусульманским миром, у этого мира повод для терроризма в отношении США не было никакого. Другое дело Израиль. У него повод вызвать злобу населения США к, к мусульманам был железный. Чем больше ссори американцы с мусульманами, тем больше американцы будут оказывать помощь Израилю, тем безопаснее его положение». Как сообщают различные корреспонденты, в Израиле масса людей уверена, что небоскребы в США завалили израильские командос. Понять израильтян можно, какому же народу неприятно осознавать, что и среди него есть храбрецы, готовые пойти на смерть ради великой цели. Но думаю, что нам лучше рассмотреть мотивы подозреваемых по достигнутым результатам. Мусульмане ничего не достигли, поскольку невозможно предположить, что вот такая на ровном месте бесцельная ссора США и НАТО и была их целью. Израиль либо достиг своей цели, либо воспользовался терактами. Почти два года до 11 сентября спровоцированная иудейскими фанатиками интифада в Палестине не выходила... Из рамок обстрела палестинскими мальчишками израильских солдат из рогаток и ответ на огни израильтян гранатами с летачивым газом. После 11 сентября Шарон немедленно начал целую серию убийств палестинских лидеров. А в ответ на эти теракты палестинцы начали совершать диверсии против израильтян уже с применением взрывчатки. Но, но не видно безоговорочной поддержки Израиля не только со стороны Европы, но и со стороны США, по крайней мере, Первые предложения США по миру в Палестине с усечением территории Израиля последнему совершенно неприемлемы. Так что здесь можно гадать как угодно. Либо Израиль не достиг своей цели, и у него, соответственно, не было и мотивов совершать теракт в Америке, либо это Шарон ошибся. Либо у Израиля в связи с этими терактами такие далекие и глубокие цели, что сегодня их просто трудно увидеть. Но есть то есть. И по конечному результату, полученному от терактов, трудно определенно сказать, был ли у Израиля мотив их совершать или нет. Вроде был, но какой-нибудь пользы Израилю от 11 сентября пока не видно. Но зато Пентагону и спецслужбам США польза от терактов явилась немедленно и немеренно. Только спецслужбы США к своим обычным 30 получили сразу же 10 миллиардов долларов на, борь на борьбу с терроризмом. И одновременно Конгресс США добавил... 40 миллиардов к бюджету Пентагона. Разрешил ему войнушку в Афганистане без военной победы с обычной растратой оружия и техники. А спустя год правительство США сообщило о создании в системе своих спецслужб новой структуры для координации усилий всех ведомств численностью 170 тысяч человек и бюджетом 37 миллиардов долларов. Представляете, сколько генеральских вакансий открылось? Мотив спецслужб США в совершении терактов 11 сентября 2015 года аж кричит. Поведение. На преступника после преступления указывает его поведение, то, как он пытается замести следы, отвести от себя подозрения и так далее. Поведение мусульман, обвиненных в теракте 11 сентября, совершенно необычно, на что указывают практически все незаангажированные обозреватели, начиная с того же фон, фон Бюлова Первое. Это анонимность диверсантов, чего в случае теракта смертников в принципе не может быть. Ведь он герой, им должны гордиться его родственники, его друзья. Скрыть его имя, это значит, значит уменьшить приток новых смертников, уменьшить силу своей организации. Уже одно то, что эти имена нигде в мусульманском мире не объявлены, говорит о том, что мусульмане к терактам с США не причастны. Второе. Это анонимность организации, чего опять-таки в принципе не может быть, если эти теракты провели реальные террористы. Ведь любой теракт, особенно такой, это признак силы, это приток людей и больших денег. Мусульманские бизнесмены просто побоятся отказать в деньгах сильной организации и не дадут ни цента неизвестным анонимам. Насколько важно для террористов, чтобы все знали их авторство в конкретных терактах, говорит такой мелкий, но характерный факт. Как только стало ясно, что за теракты в США 11 сентября никто не берет на себя ответственность, немедленно несколько мелких организаций, типа Японской Красной Армии, заявили об авторстве. Поверят, не поверит, но хоть лишний раз о тебе услышат. Третье. Как только Буш заявил, что его целью является суд над Бен Ладеном, так тот, Бен Ладен, немедленно согласился на него явиться, предложив провести суд в третьей стране, в Пакистане. Беспрецедентно, никогда еще ни один террорист не предлагал оправдаться на суде в невиновности. И это по смыслу деятельности террориста невозможно. И судя вот по такому поведению, Бен Ладен и его Аль-Каида к терактам в США действительно не имеют отношения. Напротив, поведение Израиля как будто типично для преступника. Израиль немедленно атаковал своими террористами Палестину. Но с другой стороны, если эти теракты в США исполнил не Израиль, то разве упустил бы Шарон подвернувшуюся возможность расправиться силой с оппонентами? И уж совершенно беспрецедентно поведение спецслужб США, ведь их задача – разыскать действительных организаторов трагедии в США, а это требует времени, тем более в таком случае. Я имею в виду, что столь наглые теракты говорят о том, что спецслужбы о них не подозревали, не следили за данными террористами и совершенно не представляют, кто это. Было бы неудивительно, если бы спецслужбы первые подозреваемые организации стали называть через месяц, через два, ведь очень важно найти истинных врагов. Можно, конечно, симулировать работу и представить суду, кого попало, но ведь тогда истинный враг уцелеет и вновь нанесет удар». Но ФБР и его многочисленные аналоги прямо-таки воспользовались слабоумием и трусостью Буша. И тут практически на следующий день уже совершенно определенно назвал виновных. Их еще и не пробовали искать, а Бушу уже все было известно. Но ведь мы понимаем, что этому дебилу было известно ровно столько, сколько представители ФБР сообщили его суфлером перед выступлением. Понимаете, такая скорость расследования для самой ФБР является позором, граничащим с преступлением. Если ФБР и безо всякого расследования ясно, что теракт совершил, э, совершили арабы Бен Ладена, то тогда почему ФБР терпело их в стране, почему дало их совершить? Обвинять арабов у ФБР не было и нет ни малейших оснований. Вспомним, на чем в сентябре 2001 года основывались выборы ФБР на том, что в списках пассажиров четырех самолетов было несколько арабов. Но ведь в этих списках было гораздо больше ирландцев. Почему же в терактах не обвинили ирландскую республиканскую армию? Там было гораздо больше итальянцев. Почему же не обвинили красные бригады? Оснований для обвинений Ира и красных бригад или Массада было столько же, если не больше, как и для обвинений в терроризме, да еще сопряженном самоубийством кучки богатых арабов из Саудовской Аравии верного союзника США. И, конечно, отказ выслушать Бен Ладно в суде выпиющий. Поведение спецслужб США неопровержимо доказывает, что теракт 11 сентября в США – это их рук дело. Спеша обвинить в этом мусульман, спеша нанести удар по Афганистану, они делали следствие против самих спецслужб невозможным. Предположим, что завтра появятся неопровержимые доказательства, что небоскребы завалила ФБР. Разве Конгресс США создаст комиссию для расследования? Разве пресса США скажет об этом хоть слово? Ведь если это подтвердится, то следующий вопрос к Конгрессу и прессе последует немедленно. А за что же вы бомбили Афганистан? Что на этот вопрос ответят конгрессмены? Что ответят лучшие умы США, сидящие на телевидении, в газетах и журналах? Что они идиоты, давшиеся водить себя за нос? Поэтому думаю, что терактов США никогда не будут расследованы по существу. Некому там это сделать».